364. Невозможно продвигаться без осознания трех миров. При этом нужно принять их так же естественно, как свет солнца. Многие твердят заочные слова о мирах, но не допускают их в сознании. Можно представить, какая драма происходит, когда заложенные частицы миров не допускаются до сотрудничества с соответственными сферами. Правильно сказано, что человек — тюремщик себе.